«Господин мой здесь», — сказал один из конвоиров, — тот, что шел впереди, обернулся. Это был молодой человек, плечистый и крупный, черноволосый из тех, что нравятся женщинам, Лицо его казалось бы смазливым, если бы не кривой шрам на скуле. «Где?» — спросил он раздраженно и властно. «Вот». Стаократ, выглядывая из-за ствола, увидел гору вынутой земли, на краю, вероятно, ямы, выкопанной у корней большой сосны. «Вижу», — отозвался черноволосый, и в голосе его послышалось теперь удовлетворение. «Это очень печально, конечно, но пролить кровь отца значит навеки поставить себя вне закона. Преступление против рода не может быть безнаказанным». Пленник стоял спиной к Стократу. По его позе, положению плеч и головы, можно было сказать, что он устал и подавлен. Но ни страха, ни раскаяния Стократ не увидел. «Что вы встали?» — повысил голос Черноволосый. «Подумай, Шивар, сказал пленник тихо, но ясно. «Ты ведь не бессмертный. За все придется отвечать». «Работайте!» — рык Черноволосого легко перекрыл слабый голос пленника. Первый конвоир нерешительно вытащил из ножен меч. «Но мой господин, выводитель сказал, что кровь не прольется!» «Идиот!» Черноволосый, обделенный терпением, хлестанул стражника по лицу. «Ты ничего не знаешь о такой казни! Делайте!» Конвоиры переглянулись. Стражник, получивший пощечину, отступил на два шага. Другой, собравшись с духом, вытащил из сумки моток веревки. С этого момента никто не сомневался, либо не показывал виду. Двое подошли к пленнику и повалили на траву. Тот со связанными руками не мог особенно сопротивляться. Другие двое связали веровкой ноги пленника и, спутав его как колбасу, почти полностью обездвижили. Стайкрат смотрел с нездоровым любопытством. Он понятия не имел, что такое тайная казнь во владении выбора. Кого казнят таким образом и за какие преступления? Он окончательно убедился, что эти люди пришли в лес не за тем, чтобы искать девчонку, а значит, все не так плохо. Лодку не выследили, или потеряли в тумане, или нашли обломки и решили, что мир потонуло. «Будь ты проклят, Шевар», — сказал пленник и больше не говорил ничего. Стражники вчетвером подняли его и на веревках спустили в яму, как покойника. Стократ плотнее привалился к стволу сосны. Выдавать себя было неразумно. Выдавать себя значит биться насперь с пятерыми в доспехах, значит, убить пятерых, чтобы спасти от казни одного преступника, который еще неизвестно, что совершил. Закапывайте, велел черноволосый. Но, снова начал строптивый стражник, милосердие будет? Кровь не прольется, идиот. «Забудь, что ты десятник! Пойдешь коровники чистить! Берите лопаты!» Двое молчаливых конвоиров взяли за ступы, торчавшие здесь уже у корней. Пленник молчал и не издавал ни звука. В яму полетела сероватая земля пополам с рыжей хвоей. Стакрат понял, что если не выйдет сейчас, эта картина будет стоять у него перед глазами каждую ночь. «Что здесь происходит?» — задал он ритуальный, не требующий ответа вопрос, и вышел из-за дерева. Стражники, чьи нервы были на озводе, шарахнулись, как от привидения, и мгновенно обнажили оружие. Черноволосый со шрамом прищурился. «Вооруженный бродяга на землях выворота?» «За такое по меньшей мере колодки!» Стократ вытащил меч из ножен. «Это Стократ!» — обреченно сказал тот, — что получил пощечину. «Тогда убейте его!» — велел Черноволосый. Четверо, косясь друг на друга, сделали по шагу вперед. Стакрад знал, что нельзя их отпускать, а значит придется убить каждого. Мысль о том, что он вернется к мир, пропахнув смертью, угнетала его, но и читалась на лице. Четверо попятились снова. Черноволосый в раздражении выхватил свой меч, пошел вперед, движение выдавали хорошего бойца. Этот человек был убийца, столь научился узнавать их еще до того, как слепые души находили временный приют на его клинке. «Смерть!» — крикнул Черноволосый. «Закопаю здесь же в яме!» Стаград убил его, когда он еще кричал. На лице Черноволосова в последний момент появилось удивление. Он захрипел и упал. Стаград повернул голову к четырем стражникам, по-прежнему стоявшим у ямы. Они не двигались с места, будто вкопанные по колени в серую лесную почву.